Глава восьмая. В пионеры. Мы с линейки вернулись, и колбасник говорит. Ребята, скоро вас будут принимать в пионеры. Это знаменательное событие в жизни каждого советского школьника. Вы понимаете, надеюсь? Мы киваем, мы понимаем. Я мечтаю стать пионером. Надену красный галстук, буду гарнистом или вожатым звена имени товарища Буденова. Он мой герой. И еще Ворошилов. Я хочу в пионеры. Хочу и нет. Из-за гальги. Она говорит. Правильно тебя не берут. Нечего тебе в этой пионерии делать. А мама? Валечка, ну зачем ты так? Ему же обидно. Ему не обидно должно быть, а стыдно. Заводится Гальга! Как все ему захотелось быть видителем. Тише, тише. Волнуется мама. А мне плевать. Никогда в страхе не желаю и не собираюсь. Правильно. Поддакивает Котька. Он Гальге всегда поддакивает. А не с Галькой два сапога пара. Пионер, честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за правду. Повторяю, я слова из пионерской клятвы. Вообще-то Колбасник сказал, что мне ее учить не обязательно. Но я все равно выучил. Просто так. Для себя. Постыдился бы. Опять за свое Гальга Перед памятью отца хотя бы. Папа жив! Говорю. А вы злая! Злая! И не смейте на маму кричать! А ну, Руфина, уйми его! Не то я за себя не ручаюсь. Мама кидается ко мне, хочет обнять, но я врываюсь. Выбегая на улицу, дерево. Я как дам по нему ногой. Ненавижу эту гальгу. Зачем она такая злая? Зачем врет? Папа жив, он скоро к нам вернется. Она просто не хочет. Хочет, чтобы мы с ней всегда жили. А пионером я все равно буду. Что я, хуже других? Ты, Покровский, сын врага народа. Объясняет мне Колбасник. Ты в этом не виноват. И все же, дети должны быть в ответе за преступления своих отцов. Скажи, ты осуждаешь своего отца? Я? Я молчу. Смотрю на колбасника и думаю, какая у него противная рожа. Все время красная и рот лоснится, как будто он только что колбасу сожрал. Он осуждает, Лисаченко говорит с первого ряда, а сам ржет. Другие тоже смеются. Не все, конечно, но ну некоторые. У нас в классе 45 человек, не считая детдомовских. Кого у нас столько нет? Из сильных – калмыки, немцы, чеченцы, стонцы, дети эвакуированных начальников, богатеи. Лисаченко как раз из таких. Потом шпана, переростки, им по 15 лет, а они у нас в третьем классе околачиваются. Но большинство, как я, обычные ребята. Мы дружим. Только из семьи репрессированных я один такой. «Помолчи, Лисаченко», – говорит колбасник. «Ну, Покровский, отвечай». Нет. «Что? Я не расслышал!» «Он говорит, что в штаны надел. Докладывает Кравчук «Спрашивает, можно ему в уборную или нет?» Кравчук – Лизаченковский приятель Оба снова ржут А у меня, чувствую, кулаки уже сжались под партой «Умолкните!» Я сказал Злится Колбасник «Покровский! Ты будешь отвечать или нет? Я тебе вопрос задал!» Я говорю «Не осуждаю!» Колбасник чуть не поперхнулся Папа никакой не враг Он музыкант Он не убивал никогда в жизни Не убивал, но планировал Начинает рассказывать мне колбасник снисходительно Так, как будто я маленький При всех главное начинает рассказывать Он хотел свергнуть Товарища Сталина Но бдительные граждане этого не допустили Теперь твой отец несет справедливое наказание. Я его больше не слушаю. Хватаю портфель и выбегаю из класса. Бегу, бегу. Только куда? Не к Гальге же. К маме на работу. Мама работает на ткацкой фабрике, производит ткань для военных нужд а из нее потом шьют офицерам и солдатам форму. У мамы сейчас обед. «Почему все так?» – спрашиваю. Мама сидит на крылечке, а я рядом. Она меня обняла и гладит по плечу. «Как?» – не понимает мама. Все она понимает, только тоже притворяется. Как остальные? «Папа не враг, он хороший человек, ты сама говорила!» «Хороший!» – кивает мама. «Лучше всех!» Вот он вернется и сам тебе обо всем расскажет. Когда, спрашиваю, Вернется. Скоро, повторяет мама. Но пионеры меня тогда примут? Конечно. А как же Галька? А что Галька? Она ругаться будет. Она говорит, что пионеров надо... Тихо! Обрывает меня мама и озирается по сторонам. Нечего тут разное повторять. Только вокруг все равно никого нет. Одни собаки. Мама у меня трусишка. Она боится, что меня у нее заберут меня и котику, я отправлю в детский дом, а ее тоже куда-то пошлют. Только этого не будет никогда. Советских детей просто так из семей не забирают. Это всем известно. Я же не беспризорник какой-нибудь. Зачем меня в детский дом отправлять? Наталья Ивановна Петрова – блокадница. Она раньше работала врачом в Ленинграде, а еще раньше была дворянкой. Теперь она у нас ведет немецкий язык, а в женской школе французский. Ненавижу немецкий. На нем одни фашисты жпрехают. У нас его никто не учит и не знает. На уроках у Натальи Ивановны такой всегда гвалт. Особенно выступают дедомовские, матерятся и курят прямо в классе. Наталья Ивановна говорит: Пожалуйста, выйдите кому не интересно. А дедомовцам только того и надо. Они этого ждали давно. Ну вот, говорит Наталья Ивановна. А теперь давайте заниматься. Гутен морген. Гутен морген. Отвечаем мы. Повторим спряжение глаголов. Здесь кто-нибудь встает и говорит. Наталья Ивановна, вы в прошлый раз нам рассказывали про барона Клода, который отлил лошадей на Анечковом мосту, но не закончили. И тогда Наталья Ивановна начинает рассказывать все заново, И мы слушаем весь урок. Потом звенит звонок. Она спохватывается, что мы ничего не повторили. И снова задает нам учить спряжение глаголов. Так и проходили наши уроки немецкого. Наталья Ивановна одинока. Все родные у нее погибли. Мне жалко. А ей меня. И иногда она приносила мне поесть. Говорила, вы, Олежек, все-таки учите немецкий. Он вам в жизни пригодится. Для чего он пригодится, Наталья Ивановна? Я правда этого не понимаю. С фашистами, что ли, мне разговаривать? Их бить надо! Она смотрит на меня и улыбается. Придет время, мирное время, и тогда все будут друг с другом разговаривать, все народы, и бить никого больше не придется. Смешная она, старенькая, а рассуждает, как ребенок малый. Когда еще в школу не ходил, знал Колбасника. У нас его все знали, вся улица Свердлова. Александр Михайлович Фур был человеком со странностями. Вспыльчивый, как спичка. Поэтому задирать его было одно удовольствие. Дразнили Колбасника не слабо. Вот, скажем, идет он по дороге, возвращается домой из школы, или наоборот, ребята его приметят издалека, по-тихому догонят, И пристраиваются сзади. Идут гуськом в развалочку и щеки надувают. Колбасник тушный, с одышкой идет и в ус не дует. Не догадывается, что за ним по улице целая процессия движется. Прохожие смотрят, улыбаются, головами качают. А он им в ответ думает, это ему улыбаются. Шляпу приподнимает и ребята за ним следом. Хотя никаких шляп у них, конечно, нет. Доведут его до полисадника, а потом кто-нибудь колбасника за пиджак дернет или ранеткой в спину пульнёт и наутек. Остальные за этим драпают, бегут, орут во всю Ивановскую. Колбасник жирный, жирный, как поезд пассажирный. А Александр Михайлович за ними припускает, портфель у него под мышкой. Он кулаком размахивает и кричит «Сволочи! Хулиганы! Убью!» А только того и надо В них азарту от этих криков еще больше прибавляется «Жир и мясо комбинат шлет сосиски в Ленинград!» «Как у на носу повар резал колбасу!» И так далее «Ну поводитесь мне, гады!» Разоряется Александр Михайлович Страшно при этом матерясь. Он же весь красный, даже бордовый. Пот с колбасника градом течет. Он встанет на минутку отдышаться, портфель перехватит и опять бежит. «Я колбасника не бил! Я колбасника убил!» Голосят пацаны. Я все время думал, зачем он за ними бегает. Неужели не понимают, что этим он делает себе только хуже? Ведь других у нас не дразнили, только фура. А потом я узнал про эту его контузию. Мне сначала жалко колбасника было, ну когда его шпана гоняла. А потом он нас математику стал вести. И тогда моя жалость постепенно превратилась в злорадство. На линейке, у нас каждое утро линейки в актовом зале, мы разучивали «Сталин, наша слава боевая», а мне больше нравится песня «Три танкиста», она веселей. Потом все остались репетировать клятву, а нас с Витькой Дорониным из параллели отправили в классы. У Витьки отца тоже репрессировали, и маму, он с дядькой живет. Захожу в наш класс, а там колбасник. Сидит, проверяет тетрадки, посмотрел на меня, нахмурился и дальше проверяет. Я сел за парту, она у меня на задах, и достал книжку. Муза Михайловна дала мне остров сокровищ почитать. Что надо книжка? Вот такая. Сидим мы, значит? Сидим тихо так. Все же на линейке. И тут колбасник у меня спрашивает. Скажи, а твоя мать работает на фабрике? Ну да, говорю. Руфина Николаевна, кажется. Ну да. Понятно. Говорит, и дальше вроде бы тетрадки проверяет. Что это думаю, тут спрашивает. А он опять. Интересная она женщина. Ну да, думаю, интересная. С мамой всегда интересно. Она такие истории знает. Закачаешься. «Как начнет рассказывать?» «Олег, ей, наверное, трудно сейчас одной с вами. Константин, вон какой непослушный растет!» «Это он про Котьку. Что это, думаю, он меня Олегом называет? Всегда Покровский, Покровский». «Да не очень трудно, говорю. Мы с Котькой хорошо помогаем». «А еще кто-нибудь помогает?» Колбасник аж про тетрадки свои забыл. «Так ему интересно стало!» Все понятно мне тогда с ним стало. Ничего себе, думаю. Колбасник, какая сволочь. Мужчина один есть, я ему говорю. Мой папа. Он скоро уже вернется. Со дня на ждем. Как? То есть? Колбасник сначала растерялся, а потом усмехнулся. Ладно, Покровский. Ты иди, не мешай. Я занят. Я встал тогда и пошел. Хотел в него плюнуть. А он мне в вдогонку. «Ты матери передай, пусть она завтра зайдет в школу, после третьей смены». Ничего я ей, конечно, не передал, но Колбасник все равно потом ее вызвал. Не знаю, что он маме тогда сказал и что она ему ответила, только после того случая Колбасник меня еще больше возненавидел. В тот день, когда принимали в пионеры, он ко мне подошел во дворе, Меня пораньше отпустили и говорит Знаешь, почему Покровский тебя в пионеры не берут? Потому что ты отброс общества И брат твой тоже Таких, как вы, надо вот в таком малом возрасте Вычислять и ликвидировать Он еще что-то мне хотел сказать Уже даже открыл рот Но тут Витька меня окликнул и я к нему побежал А чего со всякими дураками разговаривать? Когда я в тот день вернулся из школы, Гальга сказала... Иди сюда. Я подошел, и она меня обняла. Никогда не обнимала, а тут... Не приняли, значит? Не, говорю. Это она про пионеров спросила. Я так и поняла. Ну ты иди. В кладовку загляни. Зачем? Загляни, говорит. Я дверцу открываю ключом. А там на нижней полке халва, огромный куб! Я халву просто обожаю! Ешь, говорит Гальга, я отковырял ложкой кусок и махом проглотил, в один присест, вкуснятина. Ешь еще. А можно? На потом же надо оставить, и мама с котькой скоро придут. Это все тебе, говорит Гальга. Ешь сколько влезет. Ну я и съел почти весь куб. Котки, конечно, оставил и маме с бабушкой, а остальное съел. Я потом еще долго не мог смотреть на холву. увижу и сразу тошнит. Она умела у меня та песня «Сталин, наша слава боевая» и тот день.